Глава четырнадцатая. Вот так номер. Игорь сбежал по ступенькам и постучал в двери Ларисы Федоровны. Но там было заперто. Он постучал еще раз. Ему никто не ответил. Этого он не ожидал. Что же делать? Уйти и вернуться через некоторое время? Он на мгновение замешкался. Но тут в коридоре появился его старый знакомый, которого Лариса Федоровна называла Мишкой. «А, какие люди!» Зловеще ухмыляясь, приветствовал он Игоря. «Здравствуйте!» — вежливо поздоровался тот. «Ты что тут опять вынюхиваешь?» «Я пришел к Ларисе Федоровне, а ее нет. Вы не знаете, когда она будет?» «Не знаю, не знаю. А что ты от нее хочешь?» «Она обещала узнать насчет работы». «Насчет работы, — говоришь. У кого же она собиралась это узнать, если, конечно, не секрет?» Она сказала, что у какого-то Сандра. «Ах, у Сандра! Ну что ж, пошли! Сам у него все и узнаешь!» У Игоря радостно екнуло сердце. Но Мишка грубо схватил его за локоть. Игорь осторожно высвободился. «Иди за мной!» Злобно прошипел Мишка. «По-моему, он просто псих!» Решил Игорь. Мишка толкнул одной из дверей. «Обожди тут!» Игорь остался в коридоре. Прошло минуты две-три... Дверь распахнулась, и на пороге появился довольно молодой мужчина маленького роста с очень неприятным лицом, на котором застыла сладкая улыбочка. Это ты и работу клянчешь? обратился он к Игорю. От его тона мальчика бросило в краску. Я не клянчу. Ладно, заходи, покалякаем. Может и возьму тебя на работу. Мне гордые нравятся. Игорь вошел в комнату мало чем отличавшуюся от комнаты, где сидела Лариса Федоровна. Такая же не новая мебель, цветы в горшках и яркие плакаты на стенах, явно прикрывающие облупившуюся краску. «Ну, что скажешь?» — спросил Сандра, усаживаясь за стол и не предлагая Игорю сесть. «Миша, а ты уйди пока». Тот покорно вышел. «Ну?» — повторил Сандра. «Мне очень нужна работа», — негромко сказал Игорь. «Очень». Сейчас многим, ох, многим она нужна. Впрочем, в Москве ее все же можно найти. А почему, скажи мне, ты повадился сюда таскаться? Чем тебе так наша контора глянулась? Во-первых, это недалеко от моего дома, — начал Игорь, решив, что не станет без особой нужды упоминать Лаису Федоровну, а то вдруг у нее будут неприятности. Логично. А во-вторых... Просто я спросил как-то насчет работы, и знаю, Лариса тебе пообещала. Игорь промолчал. А как тебя вообще сюда занесло? Случайно. Мой братишка, он у нас больной, сюда забежал, а я за ним. Ну и вот. Так, врешь складно, легенду выдерживаешь, Лариску не выдаешь, классно работаешь. Вы о чем? – сделал удивленные глаза Игорь. Да я пошутил, пошутил, успокойся. Так что ты делать-то умеешь? Ничего особенного, но руки у меня есть. Если что, надо починить, ну, мебель там или электричество. Да и научиться многому могу, если понадобится. Сандра пристально смотрел на Игоря. Тому стало не по себе. И чего он вытаращился, подумал мальчик. А звать-то тебя как? Игорь. Игорь, Игорь. «И что тебе спокойно не живется, а? Мне деньги нужны». Сандра вдруг подошел к двери и запер ее на ключ. «Начинается», — с тоской подумал Игорь. «Сейчас обыскивать начнет». «Я тебя обыскивать не буду, дружок», — словно прочитал его мысли Сандра. «Видишь, я все про тебя знаю. Ты осторожный, жучков с собой не носишь. Но и на старушку бывает прорушка. Ты это слыхал? Вы про что?» «Эх, жалко, что ты легавый, а то взял бы тебя к себе». «Я? Легавый? Да вы что? Мне просто работа нужна. Какой я легавый?» «Любишь, небось, кино. Место встречи изменить нельзя». Игорь молчал. «Говори, любишь?» «Ну, люблю. Вот и я люблю. Хороший фильм, полезный. Тебе наш разговор его не напоминает, а? Ты у нас, конечно, в роли благородного Шарапова». А я грешный, уж, конечно, этот горбатый. Что поделаешь? Только горбатый второй раз на ту же удочку не попадётся. Извините, вы так шутите? Шучу, боже сохрани. Какие уж тут шутки? Видели тебя малый там, где не надо. Засветился ты, голубчик. Ничего не понимаю, о чём вы. Да ладно, какая разница? Ну так вот и горёк. Ты в Бога-то веришь? А вам зачем? Затем, что советую тебе помолиться. Ты у меня сейчас на тот свет отправишься. Игорь скочил. Выпустите меня! Залетела птичка в клетку, а клетка захлопнулась. Пустите, а то хуже будет. Уже в отчаянии крикнул Игорь. Да? Тебя, наверное, менты посуда. Так пока они сюда доберутся, ты уж на том свете будешь, а я далеко-далеко. Он вдруг выхватил из ящика стола небольшой пистолет с глушителем, подбросил его, поймал и засмеялся зловещим смехом. «Нет, пристрелить тебя было бы слишком примитивно. Ты у меня сейчас помрешь от сердечного приступа». «Он меня запугивает», — подумал Игорь. «Играет, как кошка с мышкой». Но Сандра подошел к столу, на котором лежал коричневый дипломат, и достал оттуда какую-то странную штуку из блещащего серебристого металла. «Видишь?» Я сейчас выстрелю в тебя иголочкой, в сердце не буду. Это обнаружить могут. Я лучше в голову. Вон у тебя волосы, какие густые, красивые. Под ними ни одна собака след от укольчика не обнаружит. Игорь не стал его больше слушать. Он вдруг оглушительно свистнул. От неожиданности Сандра выронил свое оружие, а Игорь вскочил и ринулся на Сандра. Тот скрикнул, но Игорь уже схватил его за грудки и со всего маху шмякнул головой об стену. Сандра рухнул на пол. Игорь выхватил у него из кармана ключ, быстро отпер дверь и оглянулся. Сандра лежал без движения. Тогда он, вытащив из кармана носовой платок, взял странную штуковину, из которой его собирались убить, и выскочил в коридор. «Куда?» – загородил ему дорогу Мишка. «Убью нафиг!» – заорал Игорь не своим голосом и отпихнул Мишку. На этот крик кто-то выглянул в коридор, но Игорь уже был таков. Он выскочил во двор и хотел было броситься к Гелиной машине, но успел сообразить, что тогда ее сразу же засекут, и неизвестно еще, чем все это кончится. И он на бешеной скорости понесся прочь, хотя за ним никто и не гнался». «Что-то случилось?» – сказала Геля и буквально рванулась с места. Машина подпрыгнула и полетела вслед за Игорем, но почему-то свернула влево, а не вправо, куда убежал Игорь. «Почему?» – крикнул Мелишин. «Так надо!» – ответила Геля и запетляла по переулкам. «Мы его потеряем! Мы его найдем!» И вправду через три минуты она затормозила возле Игоря. Он юркнул машину. «На Петровку!» – выдохнул он. «Что случилось?» «Петька, Лаври, звоните Крашенинникову!» Геля, ни слова не говоря, протянула Петьке сотовый телефон. Он сразу набрал номер. Там было занято. «Уйдет, уйдет!» – шептал Игорь. «Крузик, что случилось?» – ласково спросила Даша. «Он хотел меня убить. Сперва из пистолета, а потом вот из этого». Но машина уже подкатила к знакомому зданию на Петровке тридцать восемь. «Вася!» – не своим голосом заорал вдруг Петька, и кубарем выкатился из машины. Молодой человек, как раз подходивший к проходной, оглянулся. «Вася, Петька, ты? Какими судьбами? Ты ко мне?» «Да, да, Вася, у нас срочное дело, да такое, что вас много, что ли? Пятеро!» «Господи Иисусе, и всем нужны пропуска?» «Да!» «Кто это?» – спросил Мелишин. «Вася Мурышко, помощник дяди Володи», – сообщила Даша. Они сидели в тесном кабинете. Вася Мурышко внимательно слушал избивчивый рассказ – И только головой качал. Внезапно дверь открылась, и на пороге возник капитан крышенинников «Дядя Володя!» «Ой, нет!» – схватился за голову Владимир Петрович. «Опять вы! Кошмар какой-то!» «Владимир Петрович, они такое раскопали!» – сообщил Вася Мурышко. «Александрова помните по кличке Сандра? Думаю, теперь он уже не отвертится». «Что ты говоришь? Хотя эти могут, эти все могут». Когда рассказ был окончен, капитан Крашенинников отдал все необходимое распоряжение, а потом спросил. «Хорошо, вы действовали самостоятельно. Хотели выяснить как можно больше. Все понимаю. Но сегодня-то ты зачем туда полез, Крузенштерн? А если бы он тебя убил?» «Ну так не убил же», — улыбнулся Игорь. «И еще я вам док добыл с отпечатками его пальцев». И потом, я же хотел с Ларисой Федоровной только поговорить, я же не думал. Вот-вот, тут не подумал, там не подумал. Да если бы вы мне с самого начала позвонили, когда Крузенштерн, этого живого покойника, встретил, дядя Володя, — воскликнул Петька. Да если бы мы вам тогда позвонили, вы бы точно сказали, у меня и так взял не в проворот. А если Крузенштерну что-то показалось, то пусть он перекрестится. Владимир Петрович взглянул на Петьку и вдруг расхохотался. «Наглые вы, но, в общем-то, спасибо вам, огромное спасибо!» «А вы Карину будете искать?» – спросила вдруг Даша. «А как же? Но Сандра наверняка ушел!» – не без яда заметила Геля. «Далеко не уйдет, будьте спокойны, теперь не уйдет. Мне бы ваша уверенность!» Капитан Крышининников развел руками. Прошло две недели, и мало-помалу события последнего времени стали забываться – Петька с Хованским как-то решили заглянуть в тот двор, где помещалась фирма ДБН. Игоря они на всякий случай с собой не взяли. Подвал был заперт и опечатан. Мальчики подошли к пожилому мужчине, сидевшему с газетой на лавочке. «Извините, пожалуйста», – начал Петька, улыбаясь, самый обаятельный из своих улыбок. «Тут где-то должна быть фирма ДБН?» «Какая фирма? Я не расслышал». «ДБН». «Дом без насекомых», – расшифровал Хованский. «Это клопоморы, что ли?» «Ну да». «А вам она зачем?» «Да вот нам посоветовали, говорят, они здорово тараканов выводят». «Тараканов? Насчет тараканов не знаю. А только их самих, как тараканов вывели, всех посадили. До единого». «Да? А за что?» «Точно не скажу. Но, значит, было за что? Я чуял, что там нечисто. Чуял». «И что же там целая банда окопалась?» – полюбопытствовал Петька. И «Именно что целая банда, и именно что окопалась. Там даже ход подземный обнаружили». «Подземный ход? Куда?» «То-то и дело, что никуда. Обрушился он, когда на соседней улице ремонтные работы вели. А главаря-то ихнего там прямо и взяли, в подземном ходу. Живого? Живехонького». «Обалдеть!» – радостно воскликнул Хованский. «Да, вот все милицию нашу ругают. А она вон какое дело-то раскопала!» Мальчики весело переглянулись. Конечно, и милиция кое-что сделала, но их заслуга, пожалуй, побольше. Между прочим, там в банде этой еще двух рецидивистов поймали. Да вообще, ой, как интересно! А что там еще обнаружили? Ну уж точно я не знаю, как говорится... «За что купил, за то и продаю. Только болтают люди, будто они под видом средства от клопов людям наркотики сбывали». «Ну и гнездо. Да, настоящее бандитское гнездо. А самое это смешное, знаете что?» Оживленно блестя глазами рассказывал старик. «Баба там у них была одна. То ли бухгалтерша, то ли кто». «Я ее видел пару раз, не скажу ничего. Очень даже любезная женщина, вежливая, улыбчивая, бомжей тут иногда подкармливала, кошек, собачек, жалостливая, одним словом. Лариса ее звали или Раиса, не помню уже. «Так что с ней?» – нетерпеливо спросил Петька. «Она у них по наркотикам самое главное оказалась. Она все это придумала, а считалось, что главный-то у них тот, которого в подземном ходу взяли». Его как прищучили, так он и раскололся, заложил женщину. Ну и ну, ошалело переглядывались Петька с Кириллом. Разве такое бывает? Бывает всякое. Покинув двор, Петька сказал. Кирюха, ты веришь в эту историю с Ларисой? А черт ее знает. Правильно дед сказал, всякое бывает. Надо скорее Крузу рассказать. Вот он удивится-то. Игорь ни за что не желал поверить в эту историю. «Да что вы слушаете какого-то старика? Может, он из ума выжил? Плетет всякие небылицы. Но не может такого быть, не может. На что хочешь готов поспорить?» «Ох, Крузейра, не буду я с тобой ни за что спорить», — покачал головой Петька. «А то ты в трубу вылетишь, чует мое сердце. Правда это. А слабо тебе, Васе, Мурышко, позвонить? Васе? запросто». «У меня его домашний телефон есть. Завтра воскресенье. Я ему обязательно позвоню». «Кстати, вы не забыли, что у меня завтра день рождения?» – напомнил Хованский. «Родители обещали в гости уйти. Так что погуляем». «Погуляем, погуляем», – рассеянно произнес Игорь. «Петька, а в субботу Васи дома не может быть?» «Не доживешь до воскресенья?» – усмехнулся Петька. «Не доживу. Черт с тобой, попробую». «Ему повезло». Трубку взял сам Вася, но голос у него был простуженный, хриплый. Петя, друг, обрадовался он, только не говори, что вы еще что-то раскопали. Я больной, у меня температура тридцать восемь и семь. Мне волноваться вредно. Нет, Вася, ничего мы не раскопали. Я только одну справочку хотел у вас получить. Крузенштерн тут места себе не находит. Что такое с Крузенштерном? — Да вот до нас дошли слухи, будто Лариса Федоровна там чуть ли не главной оказалась. — Откуда же даже такие слухи? — насторожился Вася. — Так это только слухи или все же правда? — Ты скажи, откуда слухи? — Да в том дворе, где подвал, — говорили. — А, чистая правда, Петя. — Так и передай Крузенштерну. Она была мозгом всего этого предприятия, и именно ей принадлежала мысль устроить лабораторию по изготовлению наркотиков на колесах. Непонятно только, как они не боялись ГИБДД. В воскресенье вечером у Хованского собралась вся компания. Даша Соли, Петька, Игорь, Стас и двоюродная сестра Кирилла Лялька, да еще три человека из класса. Условлено было, что о своих подвигах они говорить не будут. Сперва это было нелегко, но потом нашлись и другие темы. Тоже достаточно интересные. И вдруг зазвонил телефон. «Еще поздравители», — сказал Стас. Кирилл схватил трубку. «Алло!» И тут вдруг все заметили, что крой бросилась Кириллу в лицо. «Да, это я!» «Ой, это вы! Здравствуйте! Вы живы! А мы так волновались! Ой, я рад! Как вы? Вы знаете, все уже спокойно! Вы знаете, да?» Он прикрыл рукой трубку. «Ребята, это Карина!» Она вернулась. «Ура!» – закричал Петька. «Ура! Кирюха, дай мне трубку на минуточку!» И он буквально вырвал трубку у растерявшегося Кирилла. «Карина, здравствуйте! Это Петр! Как здорово, что вы живы! А вы про Славку знаете, да? Это ведь он вас предупредил, да?» «Так мы и знали!» Извините, Можно еще один вопрос? Да, можно. А Суздальцев, он действительно жив? Да. В голосе Карины послышался металл. Да, он жив. Но для меня он умер. Он слишком труслив. Если такие дети, как вы, не побоялись, дай вам Бог здоровья и будьте счастливы. Петька положил трубку. Вид у него был задумчивый. «Это кто был?» – спросила лялька. «Кирюшка, кто такая Карина?» «Да так, одна девчонка», – ответила за него Даша. «А Суздальцев кто такой?» «Один мальчишка». «И что?» «Ничего», – ответил Петька. «Теперь уже ничего».